Часть третья. Царь Федор Алексеевич. 1676-1682 годы. Личность и судьба царя Федора Алексеевича. Федор Алексеевич был девятым ребенком Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны и третьим сыном в семье. Он родился 30 мая 1661 года а в девятилетнем возрасте стал наследником престола после безвременной смерти царевича Алексея. От старшего брата он унаследовал парадную и повседневную одежду, дети в царской семье, как и в других русских семьях, должны были донашивать вещи старших братьев и сестер, а также обязанность претендовать на высшие титулы в своем и соседних государствах. Когда-то юного Алексея прочили в польские короли – Но тогда русские дипломаты проиграли борьбу за корону Речи Посполитой. После смерти в 1674 году его более удачливого конкурента венгерского королевича Михаила, вновь освободившийся польский престол, предложили 13-летнему Федору. Царь Алексей Михайлович серьезно отнесся к такой перспективе для своего сына, который при удачном стечении обстоятельств со временем мог объединить под своей властью две короны – и решить в пользу России многовековое противостояние двух соседствующих держав. Но польские паны для восшествия Федора Алексеевича на королевский престол поставили несколько условий. Принять католичество, жениться на вдовой королеве, возвратить Польше все отвоеванные у нее России земли и привести с собой русские войска для участия в войне против нового польского врага – турок. Алексей Михайлович и Федор сочли невозможным выполнить эти условия и отказались от предложенной короны. А всего через два года после этих событий, еще не достигшему 15-летнего возраста Федору, пришлось принять русский престол. Федор не унаследовал красоты, изящных манер и мягкой грации движений своего отца. Он больше был похож на мать, царицу Марию Милославскую. Всегда страдавший излишней полнотой и рыхлостью, с дутловатым лицом и невыразительными чертами он тем не менее вызывал симпатии современников благодаря хорошему воспитанию, благородству поступков и ровному характеру. Юный государь с рождения был тяжело болен и не мог даже ходить самостоятельно. Федора носили в кресле, как когда-то перемещали его деда, царя михаила Федоровича. Он процарствовал всего около шести лет, но его правление нельзя назвать неэффективным. Это время не было пустым для русской истории. Федору Алексеевичу по наследству досталась не только власть, но и проблемы внешней и внутренней политики, которые не успел решить его отец. В 1680 году новый государь заключил 13-летний мир с Польшей, уступив ей некоторые территории, и окончательно закрепил присоединение к России Левобережной Украины. Все время его царствования продолжалась война с Турцией. При нем было введено подворное обложение населения российского государства, то есть налог выплачивался с каждого отдельно стоящего двора в городах и селах. Был уничтожен существовавший со времен Великого Московского княжества порядок занимания государственных должностей с учетом происхождений и заслуг предков, так называемое местничество. При дворе Федора Алексеевича были составлены проекты финансовой реформы, отделение военных чинов от гражданских создание в Москве высшего учебного заведения. Но осуществить эти преобразования удалось только его преемникам. От отца Федор Алексеевич унаследовал любовь к разнообразным познаниям, книгам и искусству, а также истовую набожность и внимание к вопросам религии и церкви. Воспитанием будущего государя занимался придворный поэт и видный религиозный мыслитель своего времени Семеон Полоцкий, получивший образование в знаменитой Киево-Могилянской академии на Украине. Благодаря своему учителю Федор Алексеевич хорошо знал латынь и польский язык, вполне профессионально сочинял стихи. Напомним также, что Федор снял опалу с бывшего отцовского друга патриарха Никона и похоронил того со всеми причитающимися главе русской церкви почестями. При Федоре Алексеевиче постепенно продолжали меняться обычаи и уклад жизни царской семьи по европейскому образцу. Так при дворе и по всей России впервые стали праздноваться дни рождения царя. До этого праздновался только день ангела государя. В Кремле он сопровождался службами в Успенском соборе с участием царя и наследника престола, пирами для знати в золотой и грановитой палатах, а также раздачей прочим чинам московского государства водки и пирогов. День рождения царя Федора первый раз отметили 30 мая 1676 года, и ритуал этого празднества напоминал тезы именинства, царские именины, описанные выше. Также разливалась водка и раздавались коврижки и пирожки. Позднее стало обыкновением празднование и дней рождения и других членов царской семьи. Молодому и отягощенному недугами государю, пришлось справляться и с непростой задачей урегулирования взаимоотношений в большой семье Романовых. Перед смертью отец взял с него слово – не обижать свою 25-летнюю мачеху Наталью Кирилловну Нарышкину и ее детей, которые приходились Федору с водными братом и сестрой. Данное обещание Федор Алексеевич сдержал. Став великим государем, он распорядился оставить вдовствующей царице Не только ее кремлевские покои и загородные имения, но и весь ее придворный штат, включавший 102 стольника и многочисленных ближних боярынь и боярышей. Он заботился о здоровье и воспитании маленького царевича Петра и царевны Натальи, следил, чтобы для них у русских и иноземных торговцев приобретались необходимые книги, игрушки и потешные лубочные листы с занимательными и поучительными картинками. Но двор вдовой царицы Натальи Кирилловны, чаще всего пребывавшей в подмосковном Измайлове, по своей влиятельности и значимости в жизни государства и столицы, не мог конкурировать с дворами новых цариц, супруг самого Федора Алексеевича, который в течение своего короткого царствования был женат дважды.